На этом споре редактора и писателя не закончились. Я приведу еще несколько писем. В одном из них Бианке писал. «Уважаемая Лидия Феликсовна, огорчения наши взаимны, но при желании всегда, мне кажется, можно столковаться. Хорошо, я не буду возражать против рисунков в тексте, хотя серьезного противоречия в первом своем предложении не вижу» и невозможности изображения всего, о чем говорится в тексте, на одном рисунке не нахожу. Не надо только доводить художественного замысла до логического абсурда. Само собой разумеется, что если в тексте говорится «я был в лесу и принес оттуда то-то и то-то», то это не значит, что на рисунке надо показать одновременно, как «я» идет в лес, как он несет, скажем, цветы, и эти цветы в вазе на подоконнике. Вот чего я боюсь в этом споре, что книжка будет подана не реалистически, а нутралистически, то есть антихудожественно. К этому обычно приводят энергичное настаивание на соблюдение всех масштабов и прочего. Эпизод с волками спокойно можно пересмотреть из вечера, а не ночи, в день. И даже такой, казалось бы, абсурд, как сочетание трех разнородных моментов. Тускло светит солнце, льют дожди, и солнце светит ласково. Вполне возможно совместить в одном пейзаже. Разве вы не видели осенями, как из тяжелой темной тучи еще льет дождь, но туча уже сползла с тусклого вечернего осеннего солнца, и кажется, что солнце, Хоть грустно, улыбается. Все это условности. Я в любую минуту берусь вам доказать, что как бы вы ни строили календарь окно в рисунке, рисунок все равно будет условным. Ибо нет в природе окна ежемесячника и даже окна ежедневного календаря. Кончим этот спор. Итак, я согласен на рисунке в тексте выделение деталей. Передайте, пожалуйста, это товарищу Чагадаеву. Но Чагадаев пишет мне, если все это, то есть рисунки на полях, текст и рисунки окна, будет находиться на одном развороте, то цельность впечатления от каждого месяца будет сохранена. Да. Но какой же ширины должны быть тогда поля, и как на этой странице, другая занята окном, уместить весь текст? Вряд ли это возможно даже при самом большом формате книжки. шрифт нельзя мелкий пустить. Вы просите меня продумать оформление книжки до мелочей и пересмотреть с этой точки зрения текст. Охотно сделаю это, когда буду знать первое – формат книжки, второе – количество страниц в ней, 60, 32, и третье – какое место в каждом месяце займут мелкие рисунки и текст выбранного шрифта. Лучше всего, если художник пришлет мне макет книжки, как он ее представляет себе. Кстати, о художнике. В чаже мое окно иллюстрирует Курдов. Если возражаете против него, то укажите своих кандидатов. Спасибо за перепечатанный текст. Жду вашего письма. Привет, Виталий Бианки. Пост скриптум. До меня донеслось, что будто мои хвосты с рисунками васнецова выйдут в какой-то серии. Так ли это? И почему автор ничего об этом не знает? В другом письме Бианки написал «Уважаемая Лидия Феликсовна, каждое ваше письмо несет в себе неожиданности чем дальше, тем более неприятную для меня. Я предложил вам книжку-календарь из 12-страничных рисунков». «Все в рамке окна. Именно для такой книжки рассчитан текст. Вы приняли все. Постепенно вы добивались изменения первоначальной идеи, и то, что предлагаете в последнем письме, уже ничего общего не имеет с тем, что было мною предложено, а вами принято в начале. Вы пишете. Художественная редакция предлагает делать только четыре окна, а остальное все изобразить на отдельных рисунках». Для такой книжки мой текст «Календаря окна» не годится. Не Несвязанной строгой рамой одного и того же окна я мог бы дать гораздо более разнообразное, богатое описание фенологических явлений года. Перенесенные в книжку, свободно иллюстрированную рисунками в тексте, мой текст «Календаря окна» безусловно будет казаться бедным, скучным, малозначительным, выбор феноявлений случайным. Просто жалким. Лучше перепечатать лесную газету, чем давать такую новую неполноценную книжку. Нет, вы не написали мне, как разрешилось дело в отношении договоров на Машу и Окно. Вначале, правда, вы известили меня, что принимаете календарь-окно по договору «Календарь», а на Машу заключите новый. Вот я и не торопил вас заключением нового договора на Машу. Итак, на календарь-окно издательство никаких формальных обязательств перед автором до сих пор, то есть в течение трех месяцев по сдаче текста и словесном его принятии, не имеет. Факт этот наводит на мысль о том, что все разрастающееся затруднение со стороны художественной редакции просто замаскированная подготовка к отказу от моей книжки. Я полагал, что договор со мной на календарь будет переделан. Вместо полистного гонорара будет аккордный. Вот и все. То, что при этом пострадает выгода автора, как вы пишете, меня не может испугать. Полагаю, выгода автора прежде всего заключается в том, чтобы издать книжку хорошо и так, чтобы она представляла собой именно то, что им задумано. Чрезвычайно меня поразила и новость о Рылове. Вы пишете. Теперь мы начали переговоры с Рыловым, но боимся, что и он откажется. Мысль о привлечении Рылова, до того не имевшего никакого отношения к детской литературе, к иллюстрированию моих книг, принадлежит мне. До сих пор я лично по соглашению с издательством приглашал этого большого мастера, зная наперед, какая из моих вещей будет для него приятно и какой из моих вещей он иллюстрирует так, что мне будет приятно. Приглашение Рылова через мою голову поразило меня очень неприятно. Если он и согласится делать окно, я вынужден буду поехать к нему и уговорить его взять что-либо подходящее для него из моих новых вещей. Тем более странно это ваше действие, что вы знаете из моих писем, что художник Курдов уже делает рисунки окна для журнала «Чиж». Может быть, посмотрев их, вы убедились бы, что все невозможности, о которых говорят художники, не знающие, как приступить к делу, просто и хорошо разрешаются в рисунках Курдова, частью уже готовых. Еще о Маше. Проделав большую работу над «Лесной газетой» и сделав дошкольный календарь «Окно», я решительно и, вернее, надолго не в состоянии писать вещь, где бы опять все было основано на годовом цикле феноявлений. Машу в лесу, которая продолжает очень занимать меня, я на это время передумал заново. И то, что теперь из нее будет, никак не может быть подогнано под понятие календаря. Так что договор на календарь все равно пришлось бы перезаключить совсем по-другому. Кроме того, к февралю-марту я сделать ее ни под каким видом не могу. Итак, обе мои книжки свободно повисли в воздухе. Соответствующих договоров нет. Маша не поспеет раньше, чем к маю. Я в городе не могу писать, а сейчас у меня тут много дел. В деревню не выбраться до начала весны. А вместо моего календаря окна идут разговоры, о совсем другой какой-то книжке. В Москву никак не попаду раньше начала, может быть, даже середины февраля. Привет, Виталий Бианке». Лидию Кон читать все это было неприятно, но она продолжала искать компромисс. Своему не очень сговорчивому автору она сообщила. «Уважаемый Виталий Валентинович!» «Совершенно не понимаю, какие вы имеете основания предполагать, что затруднение с оформлением вашей рукописи «Календарь-окно» — это замаскированная подготовка отказа. Если бы мы хотели отказаться от этой вещи, то, я думаю, обошлись бы и без маскировки». Ваше предположение тем более непонятно, что вы, вероятно, помните, что разногласия по вопросу об оформлении этой вещи возникли у нас сразу, как только рукопись была получена мной. Вы, вероятно, помните, что я тогда же сообщила вам, что вещь мне нравится, но что задуманное вами оформление свяжет вас и предлагало отойти от этого принципа оформления. При этом и вы, и я сходились в мнении, что прежде чем что бы то ни было решать относительно этой книги, необходимо твердо и детально договориться об оформлении. Поэтому я и не могла заключить с вами договор на нее до разрешения этого вопроса. Договориться оказалось трудно, так как вы настаиваете на своем принципе, а для нас он неприемлем. 28-го первого на совещании литературной и художественной редакции мы обсудили еще раз вопрос об оформлении вашего календаря и опять пришли к тому же выводу. Давать в книге «12 окон» невозможно. Если вы никак не можете согласиться на иное оформление, то действительно перед нами встанет вопрос о невозможности использовать эту рукопись я о передаче ее в ленинградское отделение, где на предлагаемое вам оформление, если я правильно вас поняла, согласны. Еще о художниках, иллюстрации Курдова мы не имели возможности посмотреть, но даже если они хороши, каждая в отдельности, то 12 окон в книге – это страшно однообразно. Предложение поговорить об этой книге с Рыловым выдвинула художественная редакция, и мне кажется, она имеет право вести переговоры с любым художником о любой книге. Кстати, сказать дальше предварительных переговоров дело не пошло. Перейдем к Маше в лесу. Я просто не понимаю, почему вы отложили эту работу. Посылая нам календарь-окно, вы просили отсрочить сдачу Маши в лесу до конца марта. На это мы согласились». И ждем ваши рукописи к этому сроку. Если вы не можете успеть, можно еще отложить на месяц, но не больше, так как ведь надо оставить время на иллюстрацию. Почему вы считаете, что эта книга висит в воздухе? Мы ее очень ждем, и как только получим, немедленно сдадим на иллюстрацию и затем в производство. Здесь дело только за вами. Я думала, что все это очень ясно, но оказалось, что мы все... Понимали по-разному. Во избежание новых недоразумений подытожу выводы. Календарь-окно. Заключение договора отложено до выяснения вопроса об оформлении. А этот вопрос уперся в принципиальные разногласия. Ждем вашего окончательного решения. Приключения Маши в лесу. Договор, календарь природы, остается в силе. И мы ждем рукописи. Вот и все. Привет. Эл Конн. И еще одно письмо, которое Кон послала Бианке. В нем говорилось «Уважаемый Виталий Валентинович, прежде всего о макете. С ним получилась беда. Елисеевнина и Боровская отказались от оформления окна, когда узнали о типе оформления, и не только потому, что не считают возможным для себя изобразить такое окно, но и потому, что они находят, что такое оформление очень однообразно». Теперь мы начали переговоры с Рыловым, но боимся, что и он откажется. Когда узнать, что ему придется изображать 12 окон, причем смежные окна, очень мало отличаются одно от другого. В связи с этим наша художественная редакция предлагает делать только 4 окна по временам года, а остальное все изобразить на отдельных рисунках. Я знаю, что вы будете негодовать но мне их доводы кажутся довольно убедительными. Срочно сообщите ваше мнение, и будем договариваться с Рыловым. Вот пока все об окне. Но мне кажется, что за всеми этими разговорами мы совсем забыли о Маше в лесу, она нас очень интересует. Как обстоит дело с этой книгой? Когда вы надеетесь ее закончить? Мы можем продлить вам срок на нее до февраля-марта, но не позже» так как иначе ее не успеют проиллюстрировать. А мы заинтересованы, чтобы она вышла непременно в 1939 году. Не помню, писала ли я вам, что в отношении договоров на Машу и Окна дело вот как. Маша идет по договору на календарь, то есть она по размеру как раз отвечает условиям этого договора, а по содержанию им не противоречит. Окно же, которое составляет по объему около трех четвертых печатного листа, никак к этому договору не подходит. Такую маленькую вещь для автора выгоднее получать не с листа, а аккордно стиража, исходя из 25 тысяч. Договора на окно мы пока с вами не заключали, так как сразу же начались разногласия по оформлению, и нам хотелось предварительно все выяснить. Кстати, о договорах. Вы напрасно считаете, что сделали какую-то глупость, подписав договор на хвосты. Вся серия для маленьких оплачивается аккордно, без тиражей по три тысячи. Ну, пока, кажется, все. Не собираетесь ли в Москву? Лично нам было бы гораздо легче договориться. Пока кончаю. Привет, Элкон. Потом была война. Дальше легче не стало. В 1948 году Бианки перенес инфаркт и стал инвалидом второй группы. В Ленинградской писательской организации ему выбили персональную пенсию республиканского значения в 500 рублей. Но этих денег не хватало даже на лекарства». В начале 1954 года, накануне 60-летия Бианки, один из руководителей Союза писателей Алексей Сурков обратился к властям с предложением наградить литератора орденом. Он писал, секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву, 12 февраля 1954 года Исполняется 60 лет со дня рождения популярнейшего писателя для детей и юношества Виталия Валентиновича Бианки. Первая книга Бианки «Лесные домишки» вышла в 1923 году. С тех пор Бианки написал и опубликовал около 90 книг. Многие из этих книг только на русском языке выдержали по 10 и более изданий. Кроме того, его произведения неоднократно находили переводах на языки народов Советского Союза, издавались в большинстве зарубежных стран. Книги Бианки изданы на 36 языках. Общий тираж произведений Бианки только по СССР составляет около 13 миллионов экземпляров. Бианки является одним из зачинателей жанра научно-художественной литературы. По образованию Бианки – биолог. В его книгах Занимательное поэтическое повествование сочетается с научно-материалистическим раскрытием жизни природы. Сейчас, несмотря на тяжелую болезнь, инвалидность, писатель продолжает плодотворно работать в области художественной литературы. Правление Союза советских писателей СССР просит о награждении Бианки в связи с 60 со дня рождения орденом Трудового Красного Знамени – за выдающиеся заслуги в области художественной литературы. К правительственной награде Бианке представляется впервые. Секретарь правления Союза советских писателей СССР А. Сурков. Был даже подготовлен соответствующий проект указа Президиума Верховного Совета СССР. Однако в партийном аппарате предложение Суркова понимания не нашло. Там продолжали считать Бианки чуть ли не скрытым врагом советской власти, чьи книги якобы идейной ценности не имели. 30 января 1954 года Хрущеву была направлена следующая записка. Правление Союза советских писателей СССР, товарищ Сурков, просит наградить орденом «Трудового красного знамени» писателя Бианки Виталия Валентиновича за заслуги в области художественной литературы. Бианки родился в 1894 году, русский, беспартийный. С 1917 по 1919 год он состоял в партии эсеров. Как бывший эсер в 1925 году был арестован органами госбезопасности и выслан из Ленинграда на Урал, где проживал с 1926 по 1929 год. В 1929 году Бианке был амнистирован. Литературную деятельность Бианке начал в 1920 году. В 1923 году Бианке выпустил свою первую книжку для детей «Лесные домишки». С тех пор он занимается профессиональной литературной работой, как детский писатель. Бианки является автором нескольких сборников рассказов и сказок, «Лесная газета», «Сказки», «Где раки зимуют», «Рассказы об охоте» и других. В его книгах даются небольшие зарисовки жизни зверей и птиц. Творчество Бианки не представляет большой идейно-художественной ценности, длительное время Бианки ничего нового не пишет, а частично переделывая, пересдает свои старые произведения. Отдел науки и культуры ЦП КПСС считает нецелесообразным награждать писателя Бианки орденом Трудового Красного Знамени. Товарищ Сурков дополнительно сообщил, что он свое предложение о награждении Бианки снимает. Зав. Отделом науки и культуры ЦК КПСС Румянцев, зам. Зав. Отделом Тарасов. В последние годы жизни Бианке стало совсем плохо. Денег ни на что не хватало. Порой не мог купить даже нужные лекарства. Коллеги попытались возбудить ходатайство об увлечении Бианки персональной пенсии. Руководители детской секции Ленинградской писательской организации Лев Успенский и Ирина Корнаухова подготовили характеристику на художника. Они подчеркнули. Собственно говоря, писатель-биолог Бианки, как автор более сотни научно-художественных и просто художественных произведений, издающийся уже в течение двух десятков лет, если не более, ни в какой особой характеристике не нуждается. Среди детских писателей Советского Союза он принадлежит к первой пятерке корифеев, наряду с покойным Житковым, ныне здравствующим Маршаком и немногими другими. В своей специальной области, в том разделе детской литературы, который касается ответственнейшей и важнейшей темы рассказов о живой природе, в частности, рассказов о животном мире нашей Родины, Бианке попросту не знает себе соперников. Десятки поколений юнатов воспитались уже... Воспитываются и сейчас на его трудах, воодушевляются глубокой и осмысленной любовью к природе, к ее освоению и перестройке на пользу нашему народу, на пользу социалистическому человечеству. И взрослее превращаются в нужнейшие для нас кадры биологов, животноводов, энтомологов, лесоводов и тому подобное. Можно прямо сказать, что современный культурный и грамотный гражданин СССР не имеет права не знать, кто такой Бианки и о чем говорят его всегда такие живые и увлекательные книги. Тот, кто, зайдя в первую попавшуюся детскую или юношескую библиотеку, осведомится там относительно места Бианки в представлении школьной пионерской читающей массы, Тот узнает, конечно, что Виталий Бианки – один из тех авторов, книги которого всегда на расхват, над которыми и библиотекари, и преподаватели-естественники в школах ведут непрестанную воспитательную и образовательную работу. Горячо любимые детьми, Бианки не менее того ценим всеми теми взрослыми, которым приходится иметь дело с ребенком и его жизнью. Так обстоит дело в нашей стране. Но надо сказать значение этого автора шире даже этого весьма широкого масштаба. Бианки принадлежит к числу тех писателей СССР, которые самим своим творчеством не опровергают раболепство перед Западом. Его работы без всяких изменений жадно перепечатываются на языке зарубежных стран. Его книги выходят в свет всюду от Англии до Японии, не говоря уже о братских славянских государствах. Интересно и поучительно, что такой солидный, объемистый, целиком построенный на русском фаунистическом материале труд, как известная лесная газета, переиздается за границей без малейших попыток приспособления к природе тамошних стран. Настолько неизмеримо выше западноевропейской биологической детской книги стоит эта работа. За последние годы Бианки человек уже далеко не молодой и никак не начинающий автор, непрерывно занимается поиском новой темы и новой, отвечающей ей, формы для своих книг. Живое описание мира животных, составлявшее основное содержание его творчества в начале его жизненного пути, Все вполне уступает место описанию прямого взаимодействия между социалистическим человеком-победителем и подчиняемой им себе природой. Нет ни малейшего сомнения в том, что каждый час работы такого автора, как Бианки, является государственной ценностью, подлежит заботе и охране. Состояние здоровья Виталия Валентиновича за последние годы в связи с немалыми лишениями военного времени, к сожалению, оставляет желать лучшего. Было бы непростительной ошибкой не оказать ему максимальной материальной помощи. Ибо каково бы ни были необходимые на это затраты, Бианке-писатель, так же как Бианке-постоянный консультант детских издательских инстанций, компетентнейший и бескорыстнейший советник-энтузиаст вернет их и детской литературе, и всему нашему государству-старицей. Но 27 января 1958 года комиссия по установлению персональных пенсий при Совете Министров РСФСР не нашла оснований для увеличения товарищу Бианке размера персональной пенсии республиканского значения. Весной 1958 года Бианке решил постучаться в только что созданную газету «Литература и жизнь». Сначала он предложил заметки о молодом писателе Николае Сладкове. Этот материал вышел 27 апреля. Потом он вспомнил о своем путешествии 1930 года по Югре. Но в редакции к поступившей рукописи отнеслись прохладно. 15 ноября 1958 года Бианке с обидой написал редактору газеты Полторацкому. «Уважаемый Виктор Васильевич, в Китае есть хорошие обычаи. Там редакторы отвечают писателям. Про кожаного чулка я написал давно, все ждал, когда вы ответите на мое письмо. Молчание ваше, понимая так что мои темы для вашей газеты не подходят. Дело ваше. Известите, пожалуйста, подойдет ли кожаный чулок. С уважением, Виталий Бянке. Благодарю за поздравление и взаимно поздравляю с прошедшим». К чести Полторацкого он быстро отреагировал. «Уважаемый Виталий Валентинович, извините мою бестактность, выразившуюся в том, что я своевременно не ответил на ваше любезное письмо». «Я осмеливаюсь надеяться на ваше великодушие, сообщив, что письмо было получено в то время, когда я в очень тяжелом состоянии находился в больнице. У меня жесточайшая астма, которая временами душит безжалостно и жестоко. Кожаный чулок прочел сегодня с радостью. Большое спасибо вам. Рассказ очень хорош, и мы постараемся дать его в ближайшее время. Полторацкий». Умер Бианке 10 июня 1959 года в Ленинграде.